пят дана дмитреску на веранде ресторана было полно народу и я не прогадала согласившись принять приглашение тода он подвел нас к столику за которым сидел сам тим драконов в компании приятного толстячка и яркой красавицы это дана представил меня тот лорд драконов кивнул даже не оборачиваясь в мою сторону. А вот толстячок расплылся в улыбке и потянулся к моей руке. «Я дядя Монке!» Тут же вспомнила досье ФСО, составленное на лорда Драконова. Дядя Монке был родственником Тадеуша Драконова, покойного отца Тода и Тима, но не драконом, а змеем-оборотнем. Никогда бы не подумала, а такой приятный мужчина. Он облобызал мою руку, а затем кивнул в сторону спутницы. Это Элеонария, наш новый администратор спа-салона «Мечта дракона». Она любезно согласилась составить мне компанию. Мы с дамой понимающе улыбнулись. Не знаю, какой она там администратор, но выглядит, как охотница за мужьями, за которую выдавала себя и я. Дама явно работала с возрастной категорией, окучивая дядю Монки. Я сразу поняла, что Элеонария была змеей, вот только от нее веяла сыростью. «Странно. С чего бы это? Неужели водное?» Я не успела как следует принюхаться, потому что свет погас, а на сцене в лучах ярких софитов появилась богиня. То ли платье было сшито из такой ткани, то ли свет так падал. Но создавалось ощущение, что темноволосая высокая девица полностью обнажена. Лишь золотистые блестки мерцали на теле. По залу прошелся громкий шепот. «Это же Лёля Арбузова! Сама Арбузова здесь!» Заиграла динамичная музыка, на сцену выбежали мужчины в набедренных повязках, а девица загласила крикливым голосом. «Вы не думайте, что это набор слов! Здесь нет ни капли бреда! Музыка освобождает атаков! Эта песня не принесет вреда! Я крутая, Лёля Арбузова! Не нагрузка и не обуза вам!» «В моих текстах так мало мусора, и мои песни — не какая-то фигня, потому что я, Лёля Арбузова, я и есть настоящая музыка!» Плотный мужчина с бородой, в кожаных штанах, обмотанный цепями, в развалочку ходил по сцене и выкрикивал после каждой строчки «Е-Е-О-ДА-ЖГИ, ДЕТКА!» Я видела, как дамы в вечерних нарядах и масках повскакивали с мест и завиляли бедрами в такт музыки, подпевая «Мои песни не какая-то фигня». Тот смотрел на сцену с восхищением, а вот Тим Драконов, как и я, хмурился. А затем его губы изогнулись в презрительной ухмылке. Это радовало, значит, у нас было что-то общее. Меня немного насторожила спутница дяди Монки. она улыбалась шутками и комплиментам, но то и дело бросала взгляды на владельца курорта. Надо бы поподробнее прощупать дамочку, хотя, конечно, щупать там было нечего. Мадам Жарптица не могла бы ею гордиться. Элеонария, как и я, была в черном блестящем платье и зеленой змеиной маске. Видимо, сотрудники салона красоты предупреждали о предпочтениях семьи миллионера всех вип-дамочек. А вот Тим Драконов был единственный в зале, кто маску не надел. И данное мероприятие он высиживал с трудом. Хотя погода была чудесная, ресторан находился на открытой площадке возле озера и нас обдувало приятным ветерком. А уж какие блюда здесь подавали! В моей крысиной норе таких названий-то никто не знал. Поэтому я решила подналичь на еду. Пока Тим Драконов о чем-то задумался, его брат Тот загляделся на Арбузову а дядя змей врыковал со своей змеюкой. Я уже доедала третий кусок свинины, как услышала грозный шепот на ухо. «Дмитреску, хватит жр... жевать, Займись делом!» Я вздрогнула, но нельзя же так пугать. Надо мной склонился официант, маска почти полностью закрывала лицо, но фигуру медведя-оборотня скрыть невозможно. Это был агент Дюпонт собственной персоной. Чувствую, никакой личной жизни на курорте у меня не будет. Агенты ФСО не дают ни на минуту расслабиться. «Только о деле и думаю», — пробормотала я, заставив поднос Дюпонта тарелками с объедками, а затем противно пропищала. «Человек, официант, несите десерт». «Да, пора бы уже». — согласился Тим Драконов, посматривая на дорогие часы, красовавшиеся на запястье. — И еще бутылочку драконьей огненной воды. Я придвинулась к миллионеру, пытаясь поддержать беседу. — От стаканчика огненной и я не откажусь. Миллионер окатил меня высокомерным взглядом. — Нет, ну как разрабатывать объект, если с его стороны никакой реакции на женщин? Хоть бы улыбнулся. Его брат тот, правда, не лучше. Пока я отвлеклась на мясо, он уже вертелся у сцены возле филейных прелестей арбузовой. Через полчаса, наконец-то, поп-топ-дива замолчала, и разлилась благодатная тишина. Народ суетился у сцены, танцоры и охранники курорта отбивали певицу от буквально озверевших поклонников. Дядя Монки продолжал страстно целовать ручки своей спутницы, Тот защищал от взбесившихся отдыхающих Арбузову, и доступ к телу лорда Драконова был свободен. Мне представился шанс завязать разговор с миллионером. Жаль, что мужчина не обращал на меня никакого внимания. Когда нам принесли огненную драконью воду, я пнула его локтем под ребра и подмигнула. «А не хлопнуть ли нам по рюмашке? За знакомство!» Миллионер скривил губы, пожал плечами, чокнулся со мной и опрокинул в себя рюмку. После второй рюмки он уже не хмурился, после третьей косился в мою сторону с интересом. Но затем что-то пошло не так. Я увидела, как мужчина задрожал, почти как мой шеф Вульф, когда собирался перекинуться. Неужели так напиток подействовал? Или все же пошла реакция на меня? Я расправила плечи, выпячивая грудь, Но тут заметила, как тот драконов в сопровождении охраны курорта подводит к нашему столику певичку. Вблизи, надо сказать, она не выглядела столь юной. И что-то странное было с ее запахом. Я никак не могла понять, в какого зверя она оборачивается. С Тимом Драконовым и впрямь творилось невообразимое. Взгляд изменился, лоб покрылся испариной, руки тряслись. Он подскочил со стула и кинулся к певице. «Мисс Лёля, счастлив находиться в вашем обществе!» Заметила, что ни одна я была удивлена подобным поведением неприступного лорда. Дядя Монки и тот переводили взгляды то на певицу, то на родственника. А Тим Драконов уже усаживал девушку рядом с собой, придерживая за талию. Та томно закатывала глаза и поправляла жидкие темные волосенки. За тонной косметики я различила мелкие черты лица. Она была похожа на мою соседку крысу оборотня, но странно, я не могла различить запах. Отродясь такого не было, чтобы метаморф Дана-Дмитреску не разобралась, что за оборотень перед ней. Ко всему прочему, эта певичка полностью завладела вниманием миллионера, отрезав мне шансы на сближение с объектом. Операция Спасти дракона. была под угрозой срыва.